Глава восемнадцатая На запад Я шла, высоко задрав хвост. Пифагор тоже. Мы гордо шагали по городу, освещенному сиявшей в небе, яркой, полной луной. Нас со всех сторон окружал хаос. Улицы, дороги, тротуары, по большей части все вокруг было разрушено. На протяжении целых кварталов от домов зачастую остались одни руины. Неужели люди действительно уничтожили свою среду обитания из-за какого-то великана, которого они никогда не видели, и который, как предполагается, наблюдает за ними с небес? Из-за ненависти к учёным? из -за зависти? Пифагора очень впечатлило количество болтавшихся на деревьях висельников — Они напоминали собой продолговатые, облепленные воронами, фрукты. Я заметила, что на некоторых из них были белые халаты, что ещё раз подтверждало доктрину антагонизма между религией и наукой. Кое-где трупы людей были навалены кучами. Они образовывали небольшие холмики, лишь ненамного больше груд мусора. Когда мы прошли ещё немного, я увидела на некоторых телах, валявшихся прямо на земле, зеленоватые свищи. «Чума!» — подтвердил мой спутник. «Со всех сторон нас окружали полчища жужжавших мух. За нами наблюдали крысы. Некоторые вылезали из сточных канав и канализационных коллекторов, замирали на приличном расстоянии и обнажали резцы, бросая нам вызов». «А крысы знают, что несут людям смерть?» — спросила я у Пифагора. «Когда один вид убивает другой, ему всегда об этом известно». «Как ты думаешь, они это умышленно?» «Я в этом совершенно уверен. Но вот люди, боюсь, этого так и не поняли». Сиамец предложил прибавить шагу, чтобы быть на месте еще до рассвета. До этого моим самым дальним путешествием был поход на стройку, где работала Натали, а по крышам я никогда не покидала Парижского квартала, который Пифагор называл холмом Монмартр. Двинувшись на запад, мы вышли к какому-то круглому месту, которое Сиамец назвал площадью Клиши. Посреди нее... Возвышалась статуя, изображавшая человеческую самку, стоявшую среди развалин, рядом с мужчиной, одна рука которого была ранена, а другая сжимала оружие. Статуи окружали уже настоящие, раненые и убитые, равно как и развалины. Внезапно на площадь выехал грузовик и остановился у памятника. Из него выпрыгнули люди в светоотражающих оранжевых костюмах и масках, из-за которых... Казалось, что их лица оканчиваются плоским клювом. «Это так называемые герметичные комбинезоны», — объяснил Сиамец. «Они помогают уберечься от чумы». Едва люди вышли из машины, как их тут же окружили крысы. Дав несколько очередей из автомата, люди обратили мерзких тварей в бегство — а потом стали стаскивать в одно место валявшиеся на площади тела, после чего облили образовавшийся холмик бензином и подожгли. Ярко полыхнул костер. Сначала они жгли книги, теперь переключились на тела, заметила я. На сей раз это вынужденная мера, препятствующая распространению чумы. — объяснил мой спутник. При виде обуглившихся трупов я тут же вспомнила слова Пифагора о том, что господство людей подходит к концу и что вскоре они разделят судьбу динозавров. Несколько человек в оранжевых комбинезонах теперь размахивали оружием, изрыгавшим фонтаны огня, уничтожая самых наглых грызунов. «Это огнеметы». — уточнил Пифагор. — Бежим быстрее. Нам нельзя здесь долго оставаться. По обвившему стену плющу мы забрались на крышу соседнего дома. Пробираясь между дымоходами по оцинкованным крышам, я вдруг поняла, что мы, кошки, предпочитаем жить на высоте, люди — на поверхности, а крысы — под землёй. Вдруг, будто желая мне возразить, откуда-то вынырнула летучая мышь и тут же ринулась на меня. Не успела я попробовать наладить с ней контакт. «Здравствуй, летучая мышь», как она уже попыталась выколоть мне крыльями глаза и вонзить в шею зубы. Вместо того, чтобы обращаться к ней в единственном числе, мне скорее следовало сказать «банда» потому что в действительности летучих мышей было не меньше дюжины. Нам с Пифагором пришлось прижаться к дымоходу и практически встать на задние лапы, чтобы отразить эту атаку чёрных крыльев, сопровождавшуюся пронзительными криками. Одну из летучих мышей мне удалось убить. Я надеялась, что этого будет достаточно, чтобы отбить у остальных охоту нападать. Как бы не так... Эти твари набрасывались на нас с таким остервенением, а их резкие крики были так неприятны, что мы решили отступить и укрыться в доме, забравшись через неплотно закрытое окно. Я принесла в пасти поверженного врага. Теперь нас от нападавших отделяло стекло. Внутри дома на кровати лежал человек с открытыми глазами и ртом. У него были такие же зеленоватые свищи, которые я уже видела на некоторых трупах, встречавшихся нам на пути. В комнате стояла удушливая вонь. Пифагор предложил устроиться в уголке и съесть нашу добычу. Мы спустились этажом ниже и разделили летучую мышь. Сиамцу досталась голова, мне лапки и каждому из нас покрылышку. Мясо по вкусу напоминало крысятину, но вот мембраны, служившие пернатым грызунам крыльями, по консистенции напоминали резину, да к тому же ещё прилипали к зубам. Я долго и с чавканьем жевала эту тонкую мягкую кожицу, всё время опасаясь подавиться. Утолив голод и умывшись собственной слюной, мы отправились исследовать другие помещения дома, то и дело натыкаясь на других людей, валявшихся на полу. Некоторые из них ещё шевелились и стонали. Какой-то человек заговорил со мной, но я вполне очевидно его не поняла, и лишь по движениям губ пришла к выводу, что он голоден. Бедняга. В соседней комнате работал телевизор. Я остановилась, чтобы увидеть дежурные сцены — На экране людей в белых халатах расстреливали солдаты в зелёных мундирах. «Глупые убивают умных?» В Китае, во времена культурной революции, президент Мао приказал уничтожить всех интеллектуалов. Немного позже самые безграмотные принялись убивать самых образованных в Камбодже. Резню назвали революцией, чтобы придать этому отвратительному действу видимость борьбы за улучшение жизни. В основном новые лидеры всегда оказываются еще более коррумпированными по сравнению с теми, кого они свергают. Но сам процесс приводит общество в полнейший восторг, потому что в этом случае хоть что-то меняется. Беда лишь в том, что всё это не более чем косметика. Ну, ты знаешь, это такие разноцветные кремы, которые наши хозяйки накладывают на щёки и губы, чтобы быть похожими на самих себя. Значит, революция никогда не приносит пользы? Пользы? Нет. Как правило, первоначальный подъём вскоре сменяется фазой хаоса. Так продолжается до тех пор, пока не приходит диктатор. Он наводит порядок, и все успокаиваются. Странно. Надо заметить, что этот процесс носит цикличный характер. Насколько я понял, мир людей развивается следующим образом. Три эволюционных шага вперед период, в течение которого люди добиваются значительного прогресса во всех сферах жизнедеятельности. Потом кризис, чаще всего война, и все рушится. Тогда люди делают два шага назад. К примеру, когда в 476 году от Рождества Христова Римская империя погибла под натиском нашествия варваров, эпохи Возрождения, названные на редкость удачно в силу того, что в тот период люди после паузы продолжительностью в тысячу лет вновь занялись медициной, живописью, скульптурой, архитектурой и литературой, которые до этого топтались на месте, пришлось ждать вплоть до 1500 года. «Они что же, потеряли тысячу лет?» Я потерла мордочку и задала вопрос, не дававший мне покоя. «А может так случиться, что люди умрут? Все?» Предыдущие эпидемии чумы, обрушившиеся на человечество в XVI и XVII веках, Каждый раз сокращали население наполовину, и каждый раз нашествие заразы останавливала волна холода. Волна холода? Неужели человека может спасти погода? По крайней мере, до настоящего времени люди выживали только благодаря этому. Потом, в 1900 году, Человеческий ученый по имени Александр Ерсен наконец выявил причины этого заболевания. Установил, что оно распространяется крысами и мышами и изобрел эффективное средство борьбы с ним. «Ты же говорил, что чума не поддается лечению!» Пифагор покачал головой. «Давай я покажу тебе, как далеко...» может зайти человеческий гений, если его надлежащим образом поощрять. С этими словами сямец закрыл глаза, на мгновение сосредоточился, и вдруг из смартфона у него на спине появился человеческий голос. Это ещё что такое? Благодаря третьему глазу я нашёл в интернете и открыл музыкальный файл. Это песня, исполняемая человеческой самкой, с изумительным голосом. Её звали Мария каллос Она умерла, но песня, записанная с помощью технических средств, живо передаёт её эмоции. Данный музыкальный фрагмент называется «Каста дива» и является составной частью оперы «Норма», написанной Винченцо Беллини. Выражаясь точнее, Музыка звучала из небольших динамиков, вмонтированных в смартфон. Сначала ее звуки, чем-то похожие на мяуканье, меня удивили. Потом мелодия всколыхнулась, завибрировала и заполонила собой все окружающее пространство. Я подошла ближе и увидела на экране черно-белое изображение длинноносой певицы. «Как же это было красиво!» До меня вдруг дошло, почему Пифагор так хотел, чтобы мы сохранили все достижения человеческой цивилизации. Голос этой «Каолос» поднимался все выше и выше, уносясь в небесные дали. А когда начинался припев, его тут же подхватывал многоголосый человеческий хор. От этой музыки в моем теле возникли странные ощущения. Она напоминала доведенное до совершенства урчание, подпитывавшее меня энергией. «Вот теперь ты знаешь, что меня восхищает в людях», — заявил Пифагор. «От мысли о том, что все это вскоре может исчезнуть, у меня сжалось сердце». «Вот так люди и открыли непреходящее значение искусства», — прокомментировал Сиамец. Казалось бы, от него нет никакого проку. Его нельзя съесть, оно не помогает ни спать, ни завоевывать новые территории. Искусство — занятие бесполезное. Но в нем в то же время заключена вся сила людей. Динозавры, к примеру, не оставили после себя никаких следов творческой активности. Волшебная музыка лилась несколько долгих минут, пока не умолкла. «Если мы хотим стать ровнее людям, в один прекрасный день кошка должна промяукать столь же великолепно, как эта Каллас, причем мелодию не менее изумительную, чем ария Каста Дива из оперы «Беллини». Пифагор направился к странному предмету мебели, стоявшему в углу комнаты, и знаком велел мне положить лапы, как он, чтобы помочь открыть крышку. Нашим взором предстал длинный ряд черных и белых клавиш, по которым Сиамец принялся тут же расхаживать. С каждым его шагом раздавался звук другой тональности. Это напомнило мне сцену из мультфильма «Коты-аристократы», которые я видела по телевизору Софи. Постепенно какофония уступила место музыке, показавшейся мне мелодичной. Пифагор стал мяукать, исполняя ту же мелодию, что и странный предмет мебели. «Что это за штуковина?» — спросила я. «Это называется пианино. Походи по клавишам. Бастет». Я прогулялась по левой стороне ряда, тут же отозвавшегося низкими звуками. Перепрыгнула на противоположный его конец и услышала высокие тона. А немного погодя, обнаружила, что, нажимая лапами на одни и те же клавиши, можно исполнить композицию. Сиамец мяукал. Я ему вторила. Он принялся играть на клавишах низких нот, я — на высоких нам никто не препятствовал наша мелодия летела над улицей над стаями крыс горами мусора и руинами заполонившими все вокруг мгновение счастья в период хаоса. мы долго играли и пели чувствуя себя все увереннее и увереннее а потом когда нас свалила усталость, улеглись в человеческую постель во сне Каллас почесывала мне шейку и животик. Пребывая в состоянии полной душевной гармонии, я сказала себе, чтобы душа желала оставаться в теле, ему нужно доставлять удовольствие.